Глава четырнадцатая. Пока мы спускались по лестнице, Бен упорно хранил молчание. Я тоже молча мучилась у г р ы з е н и я м и совести, ведь рассказала Бену лишь часть правды. С другой стороны, он не мог об этом знать, поэтому теоретически сердиться на меня ему было тоже не за что. Иногда я е с к о сопоглядывала на него, а он притворялся, что не замечает этого. Кроме того, Бен периодически судорожно стискивал зубы, словно хотел что-то или кого-то размолоть в порошок. Когда анимозерша, которая как раз закатывала грязные простыни в специальную трубу, ведущую прямо в прачечную, пожелала нам счастливого Рождества, ответные слова спасибо и вам тоже в устах Бена прозвучали так угрюмо, что старушка испуганно посмотрела ему вслед. И я примирительно улыбнулась ей. В это время команда горничных под предводительством Фрейлин Мюллер сновала по этажам, готовя номера постояльцев косну. Мне нравилось это занятие. Во-первых, это последнее, что оставалось сделать до конца смены, а во-вторых, наши вечерние обязанности были исключительно приятными: задернуть портьеры, снять с постели покрывало, постелить коврик и поставить тапочки по обе стороны от кровати, взбить подушки и положить на каждую по плиточке шоколада. Выходя из номера, можно было прибрать еще пару мелочей и захватить с собой грязную посуду или мусор. Когда после ужина гость возвращался к себе в номер, там все дышало уютом и было готово к сну. Я бы сейчас съела шоколадку, а ты? – сказала я, чтобы как-то нарушить молчание. Но Бен не ответил. Кажется, он всерьез о б и д е л с я Когда мы дошли до первого этажа и оказались в помещении для персонала заложи консьержа, в к о т о р о й высидел месье р о ш е Я собралась духом и спросила его: "Ты сердишься на меня за то, что я взяла кольцо?" Бен остановился. Нет. Впервые после нашей беседы с Тристаном он снова взглянул на меня. Наверное, на твоем месте я п о с т у п и л бы также. Я злюсь на тебя потому, что ты спросила совета не у меня, а у этого Тристана Брауна. Да уж. Если бы я действительно взяла кольцо из панорамного люкса, то тоже ни за что не стала бы обсуждать это событие с Тристаном. Ох, я думал, ты считаешь меня другом. Тем временем продолжил Бен, и знаешь, что мне можно доверять. Ну вот, теперь я чувствовала себя предательницей. В первую очередь потому, что и правда считала его своим другом и знала, что ему можно доверять. Во всяком случае, вчера, когда мы вместе пили на лестнице чай с ромом из его термоса, у меня создалось именно такое впечатление. Я и собиралась прийти за советом к тебе. В смысле, если бы я действительно увидела кольцо на т у м б о ч к е мадам Смирновой и взяла его, но на самом деле все было совсем не так. Тристан просто э, случайно оказался поблизости. Как показывал мой небогатый опыт, если я говорила часть правды, то только все портила. Там смолчать, здесь ч у т ь и с к а з и т ь события, в результате все равно получалась первостатейная ложь. Однако теперь мне ничего не оставалось, кроме как придерживаться изложенной версии событий, даже если от этой версии коробила и было стыдно перед Беном. Мне пришлось все рассказать Тристану, иначе он бы считал меня воровкой и нажаловался бы на меня Монфором. Все понятно, ответил Бен. Нет, к сожалению, он понимал далеко не все. Внезапно я ужасно разозлилась на Тристана. Это он втянул меня в эту историю. Я врала Бену только для того, чтобы не скомпрометировать Тристана. Чтобы никто не узнал, что по вечерам он лазает по фасадам, забирается в чужие номера через открытые окна и копается в тумбочках. С другой стороны, если бы не Трестан, кольцо госпожи Людвиг вероятно никогда бы не нашлось. А она этого, конечно же, не заслужила. Не стоит водить тесную дружбу с гостями. Бэн серьезно посмотрел на меня. И уж точно не стоит близко общаться с этим британско-азиатским красавчиком, который считает, что стоит ему улыбнуться. И девушки будут штабелями падать в его объятия. Что вероятно соответствует действительности, ответил я и поспешно добавила, но ко мне это, конечно, не относится. А мне кажется, что как раз относится. Там наверху вы вели себя как близкие знакомые, как будто вы и не первый раз держитесь за руки. Мы не... Я замолкла. Какого чёрта я всю дорогу оправдываюсь? Я не сделала ничего предосудительного, даже в рамках облегченной версии, которую я изложила Бену. «А т э т о что делал там наверху в малом вестибюле, спросила я, глядя Бену прямо в глаза. Пару секунд Бен, н а б ы ч и в ш и с ь пялился на меня, потом отвел взгляд. Ты хочешь сказать, откуда я узнал, что ты именно там? Мне сказала об этом Марианна. Тебя неоднократно видели на третьем этаже. Как ты э, флиртуешь с этим англичанином? Кто черт возьми такая а р и а н н а Одна из студенток из Лозанны, которых пригласили для помощи ф р е й л и н Мюллер, блондинка с короткой стрижкой. Ты должна ее знать. Она живет в соседней с тобой комнате. А, ты имеешь в виду, как ее там? Я в задумчивости кусала нижнюю губу. д о меня постепенно начало доходить, как обстояло дело. Меня это совершенно не приводило в восторг. Как ее там пришла к тебе на стойку регистрации и на я б е д н и ч а л а что я и Тристан Браун держимся за руки на третьем этаже, да? И ты поверил этой доносчице? В горле у меня внезапно скопилась горечь. Понятия не имею от чего. Бен наблюдал за мной, нахмурившись. Она и другие девочки беспокоились о тебе. Кажется, они уже видели тебя вместе с этим типом в б е л ь е в о й Он глубоко вздохнул и выпалил. Там, куда доступ гостям запрещен. Ну конечно, они так беспокоились за меня, мои девочки! Я громко фыркнула. То, что он говорил, о с т а е г и е н с уважением, злило меня еще больше. Как мило и дальновидно с их о стороны п о д е л и т ь с я с тобой своими опасениями. Тебе же можно доверять. И как благородно с твоей стороны, что ты все бросил и помчался на третий этаж, чтобы, кстати, чтобы что? Чтобы уберечь тебя от ошибки, которую ты могла совершить. Ведь этот гость мог начать к тебе приставать. Бен пренебрежительно скривил рот. Но, как я понимаю, все обошлось. Он похоже не делал ничего, что было бы тебе неприятно. Можешь передать своим подружкам из Лазаны, что моя личная жизнь и х не касается, прошепела я. В отличие от тебя, они знакомы с правилами поведения персонала, парировал Бен. У нас не принято, чтобы горничные обжимались по углам с постояльцами. Вот и все. Слово не воробей. В глазах у меня закипели злые слезы. Такой уж у меня дурацкий характер. Если я злилась, то с определенного момента просто начинала рыдать, и от меня невозможно было добиться ни одного разумного слова. Неужели всего несколько минут назад меня мучили угрозения совести из-за того, что я что-то там ему недорассказала? Я обязан указать тебе на неподобающее поведение, потому что оно может запятнать репутацию нашего отеля. По-видимому, Бен не заметил, что натворили его слова. Я с трудом сдерживала слезы, мои глаза горели. На твоем месте? Я поблагодарил бы Ариану за то, что она сказала это мне, а не моему отцу. Тебе можно доверять. Ну да, конечно. Охотнее всего я бы выкрикнул а эти слова ему в лицо, но говорить почему-то получалось с трудом. Эти слова звучали тихо и сдавленно. По-моему, сейчас ты точная копия своего отца. Да уж, мы друзья, Бен. Что и говорить. Этот самый британско-азиатский красавчик способен на дружбу в тысячу раз больше, чем ты. Он по крайней мере в состоянии распознать глупую г у с е н ю по поступкам. Не ожидая, что мне ответит Бен, я пронеслась мимо него, в л е т е л а в ложу консьержа и со всей силы хлопнула дверью. Спасибо, воскликнул месье р о ш е А то до тебя было так тихо, что я чуть не заснул. Я привалилась спиной к двери в помещении для персонала и п ы х т е л а как паровоз. Месье р о ш е наверняка слышал, как мы ссорились. Это было хорошо, потому что избавляло меня от необходимости повторять все неприятные подробности этой ссоры. Я бы не удержалась и непременно расплакалась. Бен вышел в фойе через другую дверь и сейчас огромными нервными шагами пересекал холл, собираясь спрятаться за стойкой регистрации. Оказавшись там, он нарочито громко замолотил по клавиатуре компьютера. Надо было мне дать ему пощечину, выдавила я, или хорошенько врезать. Иногда х о р о ш а я пощечина бывает лучше плохого поцелуя. Месье р о ш е взял из бумажной коробки стопку Рождественских открыток и начал раскладывать их в вертушки. Где-то я это вычитал. Через входную дверь в а е вшли о б р и т а н с к и е актер и его супруга, которые, очевидно, возвращались с вечерней прогулки. Вместе с ними в холл на какой-то момент ворвался холодный зимний воздух. Бен вручил знаменитому актеру ключ от номера искоса бросив взгляд в нашу сторону. Я с превеликим удовольствием запустила бы в него одним из крупных яблок, лежавших в вазе для фруктов на стойке ложи к о н с ь е р ж а Он упрекнул меня в том, что я обжималась с одним из гостей отеля. С трудом продолжила я, когда гости поднялись по лестнице и исчезли из виду по углам, потому что эти коровьи задницы, временные горничные. От ярости мне все еще не хватало воздуха, хотя воспользоваться одним из выражений из арсенала Грейси безусловно было очень приятно. Кроме того, это помогло сдерживать слезы. Да, со стороны Бена это было не слишком вежливо. Месье Роше передал мне стопку открыток, и я автоматически тоже начала разбирать их. Кстати, Фанни, сегодня ты прекрасно выглядишь, лучше, чем обычно. Спасибо. А кому из гостей ты строила глазки? Тристану Брауну из номера 211». одиннадцать. С готовностью сообщила я и, несмотря на глубокое горе, не могла не улыбнуться. По сравнению со скорбительным обжиматься выражение строить глазки звучало несравненно более изящно. И вообще мы не строили друг другу глазки, мы просто пытались вместе решить одну проблему. Кстати, решить ее так, чтобы репутация отеля осталась не запятнанной, хотя Бен упрекал меня как раз в обратном. Месье р о ш е одарил меня понимающей улыбкой. Трестан Браун из номера 211, в высшей степени привлекательный молодой человек, заметил он. Я не претендую на истину в последней инстанции, но не может ли быть, что Бен не совсем правильно оценил ситуацию, потому что п р и р е в н о в а л тебя? Нет, он совсем неправильно оценил ситуацию, потому что н а с л у ш а л с я с п л е т е н этой ябеды, как ее там. н а б ы ч и в ш и с ь я мрачно глянула в сторону стойки регистрации, где Бен все еще лупил по клавиатуре так, словно из последних сил защищался от нападения хакеров. Он даже знает, как ее зовут. Он так часто произносил ее имя, что я уже не могу называть ее как ее там. Любовь ищет розы, ревность находит шипы. Задумчиво произнес месье Раше. Или наоборот? Любовь находит розы, а ревность ищет шипы. В любом случае вы люди ревнивцы, и в этом отношении вам не п о з а в и д у е ш ь Вот еще несколько открыток, моя дорогая. Некоторое время мы молча раскладывали открытки, слушали рождественские мелодии приглушенно доносившиеся до нас из бара и наблюдали затем, как последние празднично одетые гости идут в ресторан. Среди них по лестнице наконец спустилось и семейство русского о л и г а р х а мать и дочь снова в похожих костюмчиках. Собачка в виде исключения осталась в номере. И успела что-то поесть. Осведомился месье Раше, когда поток гостей в направлении ресторана наконец иссяк, а из бара послышалась джазовая версия. Let it snow. Кроме картофельного салата сегодня в обед нет. А, многозначительно протянул месье р о ш е как будто этот факт многое объяснял. В этот момент в фойе показались празднично наряженные супруги Людвиг. На нем был серый костюм, правда пиджак смотрелся немного тесноватым. Госпожа Людвиг надела обворожительное пышное сиреневое платье в пол и гармонирующую по цвету шаль. Бен немедленно отреагировал на их появление, выскочив из застойки регистрации с возгласом: "Подождите, пожалуйста". Дело принимало серьезный оборот. Мое сердце непроизвольно забилось быстрее. Я сгорала от любопытства, как Бен собирается объяснить им, откуда у него взялось их кольцо. Чтобы не пропустить ни слова, я в ы с у н у л а с ь из ложи консьержа так далеко, что до сих пор не понимаю, как это не выпало из нее головой вперед. К сожалению, сладкая парочка стояла ко мне спиной. их лиц я не видела. ко всему прочему как раз в эту минуту вниз по лестнице сошла баронесса фон Подшипников со своим молоденьким спутником во весь голос обсуждая идти ли им сразу в ресторан или сначала заказать аперитив в баре. когда они наконец сошлись во мнении на этот счет и направились в бар, Бен, похоже, уже передал Людвигу кольцо, потому что старушка бросилась ему на шею, восторженно расстеловала в обе щеки и воскликнула. Вы просто ангел, молодой человек, настоящий рождественский ангел. Господин Людвиг торжественно надел обручальное кольцо на палец жены, и я чуть не расплакалась. Он проделал это с такой трогательной серьезностью и смотрел на нее с такой любовью, будто они стояли перед алтарем. Потом он не менее торжественно поцеловал ее и супруги под ручку отбыли в ресторан. Я всей душой надеялась, что м е т т о р д о т е л ь посадит их куда-нибудь подальше от с т е л ы Егоровой. б е н остался стоять посреди фойе, глядя им вслед. На его лице были написаны противоречивые чувства, будто он только что досмотрел до конца фильм, за волновавший его до глубины души. Когда он наконец повернул голову в нашу сторону, я поспешно забралась обратно в ложу консьержа, но к несчастью слишком поздно. Бен успел заметить, какие акробатические трюки я проделала, чтобы не упустить из виду его и Людвигов. От него не скрылся и тот факт, что хотя супруги уже давно скрылись в ресторане, я по-прежнему стояла как приклеенная и пялилась на него. Пусть ничего себе не воображает. Я судорожно пыталась привести мимику в соответствии с испытываемыми чувствами и как можно более вызывающе скрестила на груди руки. Кроме того, я пробовала смотреть на него так, чтобы из глаз вылетали молнии, как это любят описывать в любовных романах. Главное не моргнуть первой. Кто моргнет, тот проиграл. Он что думал? Я рассыплюсь перед ним в благодарностях? Я и сама бы сообразила, как лучше отдать Людвигам их кольцо. Я бы что-нибудь придумала. Например, вернулась б ы к и д е е с несуществующим Манфредом. Ведь основная трудность заключалась не в этом, а в том, чтобы ненавязчиво дать Людвигам понять, что за свое кольцо, когда-то стоимостью в сорок марок, они запросто могли бы купить замок в облаках целиком, если бы захотели, конечно. Похоже, мои гневные взгляды, подобные молниям, несколько не смутили Бена. Он медленно приближался к о м н е не отводя глаз. К сожалению, искусством смотреть не мигая он владел не хуже меня. Кажется, Бен тоже еще не ужинал, заметил месье Раше, когда юноша наконец подошел к нам вплотную. Да мне-то какое дело? Подумаешь, пусть хоть голоду п о м и р а е т если хочет. Мы оба упорно хранили молчание. У меня создалось впечатление, что один из вас сожалеет о том, что у него вырвалось в ы р в а л о с ь в запале некоторое время назад. Месье р о ш е взглянул на Бена в о п р о с и т е л ь н о подняв брови. Угу. У вас создалось правильное впечатление. Пробормотал Бен и на секунду опустил глаза. Я не сказал а ничего такого, о чем следовало бы сожалеть. И судорожно х л ю п н у л а носом. Месье р о ш е молча протянул мне носовой платок. А я похоже сказал. Вздохнул Бен. Сам не знаю, какая муха меня укусила. ф а н и извини меня, пожалуйста. Вообще-то я не собирался говорить ничего подобного. Что именно? Что мое поведение запятнает репутацию уверенного тебе отеля или что я с кем-то обжимаюсь по углам? И я шумно вы сморкалась в платок месье р о ш е Почему-то у меня вдруг обнаружился сильнейший насморк. И то и другое. Теперь Бен и правду выглядел подавленным. Я не удержалась и бросила на него короткий испытующий взгляд. С моей стороны это было п о с в и н с к и Ты ничем этого не заслужила. Я бог знает, что себе вообразил. Прости меня. Пожалуйста. У меня просто крыша поехала от мысли, что этот высокомерный надутый англичанин мог за мной ухаживать. Спросила я, опустив платок. Бен ухмыльнулся. Ага. Потом он снова посерьезнел. Фанни, ты принимаешь мои извинения? Пошли поедем вместе, а? Он так обезоруживающе смотрел на меня, что мне стоило значительных усилий сохранять невозмутимость. Я решила еще немножко помолчать. Хуже от этого не будет. Хорошо, что по крайней мере на с о в о й платок мне больше не требовался. Прекрасная идея. Я бы предложил то же самое. Месье Раше взял с полки, куда складывали приходящую почту, маленькую посылку и вручил ее Бену. Кстати, когда пойдете вниз, не могли бы вы занести кое-что в прачечную Павлу? Вообще-то посылка пришла еще вчера. С почтой из Болгарии. Я просто забыла ее передать. Павел наверняка обрадуется, если получит свой подарок в сочельник. Я запихала носовой платок поглубже в карман брюк, в задумчивости покусывая нижнюю губу. Фанни. б е н о б л о к о т и л с я на стойку. Мир. Давай снова будем друзьями, а? Я набрала в грудь побольше воздуха. Друзьями мы не будем, но поесть с тобой я схожу. Так и быть. И встала со стула. Посмотрим. Может, мне все-таки предоставится удобный случай врезать тебе как следует. Есть за что. Я очень рад, что все прояснилось. Заметил месье р а ш е с чувством глубокого удовлетворения.